кость от костей моих и плоть от плоти моей. Я кружила над горными вершинами, наслаждаясь мощью обретенных крыльев. Я то взмывала и парила, то падала камнем вниз. Как прекрасна скорость! Я каталась верхом на воздушных потоках, на стремительном теплом течении с юга, на западном ветре, который нес меня навстречу восходящему солнцу. Я видела самые Невероятные вещи. Земли столь зеленые, что наш сад бледнел рядом с ними: бескрайние прерии, покрытые колышущимися травами, морозные северные земли, где море обратилось в скользкий лед. На востоке обширные горы такой высоты, что у меня захватывало дух. На юге густые жаркие джунгли, над которыми во время дождя поднимался пар. Я видела рыб похожих на звезды, говорящих попугаев, зверей, прыгавших на задних лапах и носивших детенышей в сумке на животе. Я видела, что Земля круглая, что Солнце не садится и не встает, что это мы находимся на огромном шаре, который вращается вокруг светила, крутясь вокруг своей оси, а Луна, в свою очередь, вращается вокруг нас. Я видела, что мы не одни что есть и другие, повсюду. Кожа у них темнее или светлее, а волосы всех цветов. Светлые, как львиная грива, черные, как спелые маслины, рыжие, как янтарь. Люди были молодые и старые, высокие и низкорослые. Матери качали малышей, беспомощных, словно новорожденные ягнята. У меня засосало под ложечкой. Раньше это было уготовано и мне. «Откажут ли мне теперь в материнстве?» Я видела стариков, сгорбленных и седых. Видела ползающих и ковыляющих детей. Видела мужчин в рассвете сил, как Адам, взрослых и зрелых женщин, таких, как я. Они были повсюду, на каждом материке, на каждой реке пересекали каждое море. Выходит, он снова солгал. Мы не были первыми не были единственными. Люди занимались своими делами, собирали урожай растений, которых я прежде не видала в местах диких и чуждых моему глазу. Они жили в хижинах на высоких сваях над болотами, которые не были ни сушей, ни морем. Они прятались в ледяных хижинах, покрывали тела одеждами, сшитыми из звериных шкур, сплетенных из трав, окрашенных в разные цвета. Эти люди все делали по-другому. Они не молились и Яхве. Всевозможным богам и богиням они возносили хвалы в храмах и святилищах, в лесах и на равнинах, на вершинах гор и в пещерах. Жгали сладко пахнущие травы в честь своих божеств. Создавали изображения идолов с головами шакалов или с телами медведей. Идолов, похожих на орлов, рыб, лягушек. Они носили маски и головные уборы, украшали себя рогами и копытами. Они танцевали, били в барабаны, пели, приносили в дар вино и кровь. Но нигде среди этого множества народов и их богов я не встретила Ашеру. В райском саду Адам по-прежнему считал себя первым человеком. Он продолжал жить, вынужденный теперь делать все сам. Он сжал пшеницу и провеивал ее, пусть и плохо, смешивая очищенное и неочищенное зерно. Лицо его было мрачнее тучи. Он повсюду таскал с собой бронзовый меч, готовый сражаться с воображаемыми врагами. Теми другими, кого я видела собственными глазами, но кому и дела не было до существования Адама. Как же смешно было смотреть на него, прикован к земле, и трудиться, не покладая рук, когда я так счастлива. Однажды я спустилась ниже обычного и присела на старое оливковое дерево, сложила крылья и принялась чистить перья. Они были восхитительны на вкус, сладкий нектар и свобода. И вдруг я вся обратилась вслух. В хижине послышался звук шагов. В проеме двери показалась другая женщина, Откуда она взялась? Бледная, неуклюжая, она безучастно тащила пустое деревянное ведро, пристроив его у бедра и не поднимая взгляда от земли. Волосы у нее были цвета дождевой воды, текущей по грязи. Они рассыпались блестящими темными кудрями по спине. Как мои. Блеклая какая-то, тронь и сразу растает. Мне она совсем не приглянулась. За ней вышел Адам. «Ева!» — окликнул он ее с порога. Она безрадостно обернулась. «Так будут звать тебя!» — заявил он. «Нарекаю тебя Евой!» Женщина безучастно кивнула. «Ева!» — продолжил он, словно никак не мог перестать произносить ее имя. «Ты — женщина!» «Нарекаю тебя женой, ибо от меня, мужа, ты была...» Он ухмыльнулся. «Взята!» Она потупила взор. «Сегодня ты будешь молоть муку. Я тебя научу. Я всему тебя научу. Кость от костей моих, плоть от плоти моей!» Ева непонимающе посмотрела на него. «Ты мой помощник!» Подмигнул Адам. «Кость от костей моих, плоть от плоти моей, помощник?» «Он что, спятил? Как можно женщину сотворить из мужчины? Ведь мужчина рождается от женщины. Адам должен это знать, потому что видел, как рожали животные. Он теперь что, ее мать?» Ева склонила голову и пошла за водой. «Вот же нелепая дура! Повезло ей, что я готова ее спасти!» Я нашла ее у пруда. Она сидела на бревне и глазела в прозрачную воду. Наверное, искала собственное отражение. Если так, то ее ожидало разочарование. Она была настолько непримечательна, что даже воды не замечали ее присутствие. «Ева?» — дотронулась я до ее плеча. Женщина медленно обернулась. Каждое движение давалось ей с усилием, словно под водой. Она ничего не сказала, но, похоже, вовсе не удивилась моему присутствию. «Ева», — повторила я, — «я должна сказать тебе кое-что важное. Уходи отсюда. Идем со мной». Она дотронулась до моего крыла. «Кто ты?» «Лилит», — ответила я и, чуть подумав, добавила. «Ангел». «А почему бы и нет? Это уже потом меня провозгласят демоном». «А женщины могут быть ангелами!» Ева провела по моим перьям тыльной стороной кисти. В ответ я развернула крылья во всей красе, и бедняжка от изумления свалилась с бревна. «Безусловно, могут!» — подтвердила я, помогая ей подняться. «Я не могу уйти! Я ведь сотворена из него! Я его помощник!» Снова это слово. «Клянусь всем сущим!» Оно привело меня в ярость. «Эй!» Я встряхнула ее покатые плечи. «Ты сотворена не для него. Ты сотворена для самой себя». Она съежилась и пригнулась к земле. «Ева!» Донесся крик Адама из-за оливковых деревьев со стороны хижины. «Ты что там копаешься? Где моя вода?» «Не ходи к нему», убеждала я. «Ты должна кое-что узнать». Господь врет тебе. Но она уже бежала прочь со всех своих нетвердых ног. Я взмыла в небо и полетела на запад, в пустыню, где бродили шакалы и хрипло кричали совы. Ночь окружила меня. Я сидела в глубоких раздумьях под одинокой финиковой пальмой. Ева была права, теперь я это поняла. Она и в самом деле сделана для него, сотворена. «Но как? Украдена из внешнего мира, потому что я отказала Адаму?» Вина за ее жалкое положение тяжким грузом легла на мои плечи. «Придется найти другой способ привести Еву к мудрости».